Правда, в следующую секунду мир продемонстрировал очередной огромный минус амулета-приманка. С десяток граймов вылетело из разлома. Приманка настолько сильна, что эти твари чувствуют ее из своего мира. И пусть в микрорайоне сейчас уйма разломов, разлом возле приманки будет для граймов гораздо привлекательнее. Ускорение тела 8, рывок. Я активировал новый амулет и принялся с огромной скоростью носиться между граймами. Что-то сверкнуло справа от меня. А затем один из граймов был уничтожен пинком с двух ног. М -м -м, какие знакомые фэнтезийные сапожки!» «Разлом, соединяющий грязь миров пять! Захлопнись!» — выкрикнула Вита, переложив амулет к стремительно разрастающемуся разлому. Послышался хлопок, знаменующий закрытие разлома. А в следующую минуту мы вдвоем быстро прикончили оставшихся граймов. «Привет! Спасибо за помощь!» — выдохнув, улыбнулся и одобренный. «Выглядела она, как всегда, прелестно!» Шортики и топик подчеркивали достоинства спортивной фигуры, а артефактные сапоги до середины бедра — стройные ножки. «Привет, Стас! Рада видеть!» «Опасно использовать приманку в одиночку!» Кивком головы девушка указала на красное энергетическое ядро на моей груди. «Я подстрахую тебя. Пойдем к центру. С тобой хоть на край света!» От моих слов Вита растерянно застыла и на миг погрустнела, но к ней быстро вернулся боевой запал. «Вперед!» Махнула она рукой, срываясь с места. В довесок своей хрустальной туфельки Вита использовала и рывок. Мы неслись быстро, но примерно на одной скорости. В соседнем дворе мы увидели группу вайлордов, сражающихся с граймами и закрывающих от их атак пятерых людей. Без раздумий добренно присоединилась к битве. Я последовал ее примеру. Как результат, стоило лишь мне приблизиться к духам, и эти твари среагировали на активированную приманку. В итоге большую их часть мы с Витой изгнали вдвоем, в то время как другие вайлорды закрывали портал. «Спасибо, спасибо!» — как заведенная повторяла пожилая женщина, когда с граймами и очередным разломом было покончено. «Вита Михайловна!» — кивнул один из вайлордов. «Стас!» — вайлорды оказались из клана Добренных. «Контролируйте ближайшие дворы. Пригласите группу, чтобы вывести этих людей!» — быстро скомандовала Добрена. «Мои ребята уже идут сюда!»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 и уничтожила в полете. Да она будто бы свой гнев на них выплескивает. «Вита, у тебя все хорошо?» спросил я. «Нормально», — отозвалась Добрина. «Большего я узнать не успел, так как впереди показался очередной голодный дух». Спустя минуты полторы мы увидели впереди первое по-настоящему крупное сражение. Человек сто Вайлордов растянулись на шестиполосной дороге и бились с ордой Граймов. Я насчитал семь открытых разломов а среди вайлордов увидел несколько знакомых лиц. «Капец!» — пробормотал я. Ближайшие к нам Святой Граймы тут же среагировали на мою приманку и бросились в атаку. Твари замерцали перед глазами, то уходя в подпространство, то возвращаясь в наш мир. Штук 20 не меньше одномоментно атаковали нас. «Ускорение тела 9, Рывок!» Вита мгновенно повысила свою скорость до предела. Я не стал этого делать, так как рывок восьмого уровня все еще действовал.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 Тыква-горлянка была более плоской спереди и сзади. После эволюции Грайм приобрел чуть больше антропоморфных черт. «Омерзительная тварь!» — выругалась Фита, увернувшись от звуковой волны. В руках девушки появился листок АА с нарисованными символами. «Усиление тела семь! Мощь!» Сразу с тремя активированными амулетами Дубрина побежала по дуге, пытаясь зайти монстру сбоку. Я же, выхватив чистый листок,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 Попутно отметив, что появление Грайма кошмара увеличило разлом, из которого с новой силы хлынули Граймы. А еще я понял, что приманка действует на эволюционировавшего Грайма слабее, чем на его младших товарищей. И все же действует. Не став вновь атаковать Виту, Грайм-кошмар рванул в сторону группы змей. Воа! Звуковой волной монстр ударил по группе Кобрина. Ох, голова синдиката частично попал под удар.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 Коса прошла сквозь плоть туловища, будто нагретый нож сквозь масло. Грайм начал исчезать, и на асфальт упал крупный камень душ. Внутри этого зеленого шара клубилась тьма. Я рухнул рядом без сил. Проклятие. Я стал сильнее с прошлого раза, однако тело буквально разрывает от нагрузок. Максимальный инфернальный взрыв. Максимальная мощь, и что хуже, приманка. «Режь, Джек-Потрошитель!» — пробормотал я, возвращая амулет в исходную форму.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 Те, кто послабее, должны патрулировать. Ладно, вздохнул я. Хватит тебе тут со мной торчать. Иди остальным помогай. Понял, босс, шутливо козырнул Олег. Правда, тут же посерьезнел и, активировав рывок, ринулся в бой. После моего инфернального взрыва Граймов стало меньше. Авито с Дэном успели закрыть самый огромный разлом. Пока я вертел головой, заметил, что небольшая группа Граймов просто исчезла рядом с неизвестным мне Вайлордом.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 не повод вырезать под ноль целый синдикат, особенно на пороге бесконечного прорыва граймов. На группу Кобрина летела очередная группа граймов, еще несколько атаковали меня. Голодные духи задерживали меня, и я изо всех сил пытался от них отбиться. А сил этих оставалось немало. Но я упорно, хоть и медленно, продвигался к своей цели. Нужно не допустить смерть главы Золотых Змей. И вот, когда мне осталось до группы Кобрина буквально метров пятнадцать,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 Затем вновь полетели стрелы. «Все в порядке», — покончив с группой Граймов, Вита помогла Кубрину подняться, я же встал рядом. «Да», — прохрипел глава Золотых Змей, — «спасибо». Резко развернувшись, он ожег банина злобным взглядом. Вокруг главы второй боевой группы Синдиката уже столпились его верные союзники. Несколько Вайлордов, похоже, поддерживали законного босса Синдиката, так как к Банену а между тем основные силы лоялистов все еще сражались с Граймами метрах в двадцати от нас валя ты предал меня прямо заявил кобрин о чем вы говорите босс театрально изумился банин я не понимаю все ты понимаешь ты толкнул меня в спину подставляя под граймов это открытое предательство в боевой обстановке я имею полное право казнить тебя а доказательства у тебя есть босс скривился банин я это видел холодно произнес я и я тоже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 Но, естественно, не находил поддержки в глазах тех, кто был на стороне законного босса золотых змей. Гневно сплюнув под ноги, он процедил. «Отлично! Счастливо оставаться в вашей слабенькой группке!» Глянув через плечо на своих, он выкрикнул. «Кому тоже поперек горла золотые змеи? За мной!» Махнув рукой, он быстрым шагом побрел в сторону ближайшего двора. Десять человек, неуверенно взглянув на Кобрина, молча поспешили за баненным. — От него могут быть проблемы, — задумчиво проговорил Воробьев-старший, вице-босс Золотых Змей. — Все потом, — отстраненно ответил босс. — Сейчас нужно зачистить наши земли от граймов. Он повернулся к нам с Витой и поклонился. — Спасибо за помощь, малахитовые щиты, клан Добриных. — Не стоит, — раньше меня ответила Вита. — Мы все делаем одно дело. Стас, если ты нормально себя чувствуешь, то... — Договорить она не успела, — ее прервал оглушительный грохот.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 Граем бедствия — это чудовище, против которого должны сражаться лишь самые сильные вайлорды клана или синдиката. И то группой минимум в десять бойцов. Миша, у нас граем бедствия, и из разлома лезет целое полчища мелочи. Граем бедствия? — опешил аналитик, но быстро взял себя в руки. — Понял, отмечаю. Постараюсь раздобыть подкрепление. Надеюсь, несколько бойцов уровня Виты придут к нам на помощь. у Завопил монстр, срываясь в атаку. Граем бедствую явно не собирался ждать, пока мы соберем отряд, достойный сражаться против него.